Глава 73. Эдди. Два судебных пристава двинулись в мою сторону. Ваша честь, можно вас на минутку? Я думаю, что здесь какое-то недоразумение, сказал я. В каком это смысле недоразумение, воинственно отозвался Чендлер. Ваша честь, встрял Корн, доставая из кармана конверт и открывая его. У меня здесь фотографии мистера Флина, беседующего с упомянутой присяжной в ресторане за городом. Они были сделаны моим ассистентом мистером Вингфилдом, Чтобы устранить все возможные сомнения касательно данной ситуации, вот еще фото кожаной сумки, набитой деньгами в квартире этой присяжной. 50 тысяч долларов наличными. Этот снимок сделал помощник шерифа Леонард. Секретарь передал фотографии Чандлеру, который просмотрел их одну за другой. Кейт протянула мне телефон. Я передал его секретарю со словами, что судье следует обязательно посмотреть открытые на нем фотографии и видеозапись. Он взял его, поводил пальцем по экрану, а потом, когда я услышал приглушенный звук из динамиков телефона, буквально вперился в него взглядом. Как прикажете это понимать? наконец выпросил Чендлер. Спросите об этом у присутствующего здесь присяжного заседателя, ваша честь. ответил я. Я могу рассказать вам, как все в точности произошло. Вмешалась Сэнди, не дожидаясь вопроса. Мистер Корн приватным образом обратился ко мне и сказал, что хочет обсудить судебный процесс, сказал, что мы могли бы помочь друг другу. Я испугалась и не знала, что делать, так что поговорила с мистером Флином, рассказала ему об этом, и он сказал, что мне надо защитить себя и вообще быть поосторожней, если кто-то будет предлагать мне деньги. Его следователь дала мне пижаму с мини маус И маленькой видеокамерой в одной из пуговиц. А ещё сделала фото, которое вы можете посмотреть на этом телефоне. На нём видно, как мистер Корн входит в мою квартиру с этой же сумкой в руке. Помощник шерифа Леонард тоже был в этом замешан. Ваша честь, мне были не нужны никакие деньги. Я просто хотела исполнить свой долг. Я записала свой разговор с мистером Корном у себя дома на видео и показала запись мистеру Флину. Он сказал, что я не должна обращать на всё это внимание и просто вынести честный вердикт, а если меня спросят об этом, то должна рассказать обо всем суду и согласиться свидетельствовать против мистера Корна. Чендлер внимательно изучил фотографию, которую я ему передал. Все было ясно как божий день. Блог сама сделала этот снимок Корна стоящего перед дверью квартиры Сэнди с кожаной сумкой, набитой деньгами. Да и видео вышло идеального качества. Корн разглагольствующий в квартире у Сэнди и расставляющий мне ловушку. В ходе работы на бракоразводном фронте, который регулярно пробавлялась Кейт, миниатюрная видеокамера-блок в пуговице пижамы с мини-мыус дала им куда больше инкриминирующих сведений, чем им когда-либо требовалось. Мы полностью изменили намеченный сценарий, перевернув его с ног на голову. Мистер Корн начал было судья Чандлер, но окружной прокурор уже бросился в атаку. Ваша честь, мой помощник Том Вингфилд готов подтвердить мою версию событий. Сидящий рядом с Корном Винкфилд встал и обратился к суду. Ваша честь, боюсь, что я не имею ни малейшего представления о чем говорит мистер Корн. Я впервые об этом слышу. Корн выглядел так, как будто его пырнули ножом. Рот у него приоткрылся. Винкфилду не было на видео, снятом в квартире Сэнди, и сейчас он дистанцировался от Корна, поскольку хорошо представлял, чем закончится вся эта история. Ваша честь, я Но слова застряли у Корна в горле. Сэнди не подкачала. Мы классически обули Корна, заставив его попытаться подставить меня. Мне было почти жаль его. Я больше не желаю вас слышать, мистер Корн. Приставы, арестуйте мистера Корна и сотрудника шерифского управления Леонардо. Корн попятился было, но затем уступил. Поначалу Леонард тоже пробовал ерепениться, но тычок локтем в ребра быстро лишил его боевого пыла. Прежде чем вы уйдете отсюда, мистер Корн, сказал судья Чандлер. Я хочу, чтобы вы это услышали. Я прекращаю дело против Энди Дюбуа по причине явных нарушений, допущенных в ходе следствия. Мистер Дюбуа, вы свободны. И, пожалуйста, примите мои извинения. Вы предстали перед несправедливым судом, и я искренне сожалею об этом. Судебные приставы провели Корна в наручниках через зал суда к боковой двери, ведущей в изолятор временного содержания. Он прихрамывал, и когда проходил мимо меня, я увидел его истинное лицо. Узкая щель его рта была перекошена от злобы, а глаза горели яростным огнем. Я опять уловил этот его запах, запах гниющей плоти. Я с отвращением отвернулся, глядя вместе с Кейт и Гарри, как Энди и Патриция растворяются в объятиях друг друга объятиях, которые теперь продлятся целую жизнь.